Глава 6. 26 января по времени Туры. Нижний мир. Алина. Принцесса очнулась от кислого, вяжущего вкуса во рту. С удивлением посмотрела на свою грязную руку, зависшую над кустом. Он был усыпан странными, крупными, ярко-оранжевыми ягодами. Форма у ягод была примечательная, похожая на юлу, и пахли они грушей и ванилью, но вот вкус! Живот свело, и Алинка, всхлипнув, начала быстро обрывать ягоды, торопливо засовывая их в рот. Не до гурманства сейчас! И старательно их прожевывала, продавливая толстую кожицу и морщись. А экзамен? Принцесса панически затрясла головой. В этот момент ее и накрыло воспоминаниями. Сначала о холоде и дикой боли, похожей на удушье, о спазмах в животе, в диафрагме, в мышцах рук и ног, таких мощных, что, казалось, остановится сердце, о потоках энергии, невероятно красивых и греющих, о бледном лице лорда Тротта и царапинах на его руке и капельках пота на висках. И о том, как она его отшвырнула. И, наконец, пришло понимание. Она опять провалилась в свои сны. Она опять в этом ужасном лесу. Алинка зажмурилась, старательно представляя себе аудиторию и рыжеволосого профессора, прислушиваясь к себе, к окружающему, надеясь услышать голос не отсюда, ощутить что-то своим, настоящим телом. Вдруг повезет, и ее сейчас вернет обратно. «Лорд Трот!» — позвала она с закрытыми глазами. Вздохнула, набралась сил и закричала, так же, как в прошлый раз звала Матвея. «Профессор!» но ее не выбросила обратно, и даже раздвоение разума и ощущений не случилось. Пятая Рудлок хватала ягоды, глотая кислую вяжущую слюну, и звала еще, кривя губы, пытаясь не всхлипывать и постоянно оглядываясь, не привлекла ли она какого-нибудь хищника. Во время очередного «помогите» над головой кто-то тонко заверещал, еще оглушительнее, чем она сама, И Алинка с визгом подпрыгнула, метнулась в одну сторону, в другую, сильно хромая, спряталась за деревом. Крик затих и тут же раздался с другой стороны, с третьей. Сверху мелькнула летящая тень, и принцесса снова взвизгнула, пригнувшись и закрыв руками голову. Крик не прекращался, но есть Алину никто не спешил, и она рискнула открыть глаза. Тут ты! жалобно сказала она себе, сглотнув пережеванные ягоды, после того как разглядела на поваленном гниющем стволе орущую зеленую птицу, пузатую, похожую на индюка, с раскрытым хвостом, выпученными глазами и желтыми кожаными наростами под ними и на шее. Именно эта пташка испугала принцессу до полусмерти. Надеюсь, ты не плотоядная, пробормотала Алинка, выходя из-за огромного папоротника, направилась к кусту. Но тут птица легко вспорхнула, полетев ей наперерез, и быстро-быстро начала склевывать с куста ее Алинкины ягоды. «Пошла! Пошла вон!» — принцесса замахала руками. Птица покосилась на нее красным глазом, лениво, совсем не боясь, отковыляла в сторону, снова противно заверещала. Ей вторили товарки с деревьев. Мелькнула мысль поймать, свернуть шею и съесть — Алинка, конечно, никогда этого не делала, но видела, пока они жили в деревне, как этим занимается Ангелина. И она бы тоже смогла. Наверное. Алина вздохнула. Все равно нет огня и потрошить нечем, даже если получится поймать. И снова стала собирать ягоды, вздрагивая от каждого шороха. И думать. В голове прояснялось. Здесь, похоже, стояло утро, было даже свежо и над мхами стелился тонкий туман. Она явно находилась не там, где ее чуть не сожрал огромный паук, но река была еще рядом. Сквозь толстые чешуйчатые стволы папоротниковых деревьев справа просвечивала красноватая водная поверхность, над которой тоже поднимались струйки тумана. Почему-то очень болела нога. Принцесса, продолжая жевать, осмотрела себя и жалобно всхлипнула. По внутренней стороне голени – Шла рваная рана длиной в ладонь, неглубокая, но еще не поджившая. Сквозь корочку сочилась сукровица. Только нагноения и гангрены не хватало. Понуро проговорила Алина и снова испуганно оглянулась. Ей все время казалось, что сзади подбирается паук или тхаухонг или еще какое-нибудь чудовище. Но кроме орущих птиц вокруг никого не было. Алина подумала-подумала, сплюнула на ладонь, пережеванные ягоды и приложила к ране. Если эти ягоды такие вяжущие, то наверняка обладают антисептическим эффектом. Ранку тут же защипала, затянула, и принцесса Угрюма продолжила ощипывать куст. Мозг никак не хотел вспоминать то, что произошло с ней здешней, пока она с Туры была в своем теле. «Давай», — бормотала Алинка, морщась, — «вспоминай, паук». «Помнишь паука?» В голове что-то забрежило, и тут же она взорвалась болью, и, наконец, пришли воспоминания. После того, как принцессу выдернул из очередного кошмара Матвей на горнолыжном курорте, ее половинка, оставшаяся здесь, Алина так и не определилась, как себя разделять, и её немного подташнивало от ощущения, что она переживает сразу две жизни. Почти сутки просидела в убежище под корнями гигантского папоротникового дерева. Затекли ноги, очень хотелось пить, и река была рядом. Но паук еще ближе, и Алинка лежала в своей норе, жалея себя и трясясь от страха. Огромный арахноид то поднимался в свою паутину под кронами папоротников, то пытался выковырять принцессу, то на ее глазах ловил и жрал небольших зверей, похожих на мелких косуль. На поляне сильно воняло кровью. Паук, похоже, наелся и отправился отдыхать, но ей все равно было страшно и очень голодно. Алинка пыталась есть мох, он по вкусу напоминал траву, слизывала влагу с корней дерева, плакала и постепенно слабела. На вторые сутки она дошла до такого отчаяния, что выползла из-под дерева, поднялась на дрожащие ноги и, ковыляя, пошла к реке задирая голову и пытаясь разглядеть паука, чтобы, если что, завизжать, оглушить его. Но чудовище не спускалось, и принцесса дошла до воды, с жадностью напилась, начала дергать водные растения. Неизвестно, как в этом мире о натуре корни их и основания вполне годились в пищу. Увидела на одном из корней красные маленькие клубни и вцепилась в них зубами. Они были скользкими, и на вкус, как крахмал, приправленный тиной, но Алинке казалось, что вкуснее она ничего никогда не ела. Тут раздался тонкий свист. На берег, быстро перебирая лапами, выбрался по учищу и сразу полез в воду. Принцесса не стала раздумывать, тело само повернулось и бросилось прочь, через реку. Крылья суматошно колотили по воде, пока она, погрузившись по грудь, с трудом продвигалась вперед. За ней слышался плеск, паук оглушительно, недовольно посвистывал, порёвывал. И Алина, оглянувшись и увидев, что он от нее шагах в десяти, не больше, прибавила ходу, выскочила на берег и бегом рванула вперед, выискивая взглядом что угодно, нару, дупло, только чтобы спрятаться, скрыться. За спиной захлюпала грязь. Она снова оглянулась, задохнулась от ужаса и вновь прибавила скорости. Паук выбрался на берег и покатился вперед с невероятной быстротой. Мхи мягко пружинили под ногами девушки, хлюпала вода, голова кружилась и в глазах темнело от голода и слабости. Принцессу повело в сторону, и она едва не свалилась, но устояла, юркнула за толстый папоротник и застыла. Паук с тонким присвистом прошел мимо, она подождала немного, выглянула. Он топтался неподалеку, раскачиваясь на мохнатых ножищах и словно принюхиваясь. Принцесса тихонько юркнула обратно, услышала близкий присвист, подняла глаза и замерла, сползая по стволу на землю. Прямо перед ней стоял второй паучище, еще крупнее первого. Он булькнул что-то, наверное, молитву своему паучиному богу за нежданную добычу, раскрыл челюсти, чтобы схватить. «Разорвать! Сожрать!» Алинка попыталась завязать, но горло от ужаса свело, и она засипела, вжимаясь в дерево, как вдруг паука протаранили в бок, и вторые гигантские челюсти с хрустом выломали ему одну из ног. Лес заполнился раздраженным свистом и клекотом. Чудовищные насекомые то разбегались друг от друга, то сталкивались с остервенением, отрывая друг другу лапы, куски брони, пытаясь попасть в сочленение внешнего скелета. Пару раз мохнатые туши проносились совсем рядом с принцессой, которая осторожно отползала назад, пока не оказалась достаточно далеко от увлеченных дракой арахноидов и не припустила по лесу вдоль реки. Бежала Алина, оглядываясь на далекий рев и свист, тяжело вдыхая влажный воздух и припадая на раненую ногу, по которой лилась кровь. От страха не заметила на пути пенёк от папоротника с острыми краями и пропорола ее. Принцессе казалось, что за ней гонятся уже оба чудовища, и остановилась Алинка только тогда, когда в лесу наступила тишина. То ли убежала достаточно далеко, то ли кто-то победил, то ли можно надеяться, что оба сдохли. В любом случае, больше бежать она не могла. Согнулась пополам, восстанавливая дыхание. Сердце стучало, как ненормальное, в груди болело, все тело было мокрым. «А если тут еще один паук живет?» Она со страхом огляделась, посмотрела вверх, пытаясь разглядеть зеленоватую паутину. Зеленый и черный, похоже, были преобладающими цветами местной фауны. Но паутины не было, и Алина похромала к воде. Смыла кровь, которая текла, не переставая, сорвала мха, приложила к ране, Напилась, жадно глядя на собравшихся на ее кровь рыб. И побрела искать убежище. Алинке повезло. В шагах в тридцати от реки лежал поваленный папоротник. Ствол оказался толстым, полом. И не под силу никакому пауку было прокусить его или забраться внутрь. Принцесса еще пошурудила внутри палкой. Вдруг там живет какой-нибудь младший собрат паука или иная живность. Но там было пусто. А еще... Здесь очень знакомо и вкусно пахло грибами. Алина даже слюну сглотнула, обошла ствол и облизнулась, падая на колени. Из-под начавшей подгнивать древесины росли высокие, сморщенные, похожие на рудложские сморчки грибы. Целый под грибов. Она сорвала один, осторожно попробовала и застонала от удовольствия. Ни горчинки, ни кислинки, приятный грибной вкус». Принцесса сорвала штук двадцать грибов, прижала их голой груди и, пометуя о пауках, полезла внутрь ствола. И там уже, жадно, захлёбываясь и задыхаясь от голода, съела их все. Не остановил ее ни хрустящий на зубах песок, ни мысль, что не стоит так наедаться после голодания. И только когда последний гриб был доеден, а в желудке наконец-то поселилась сытость, Алина растянулась внутри ствола и стала думать. Она, оставшаяся в этом страшном и странном мире, не понимала, что с ней происходит, и воспринимала себя, как Алину Стуры, вся память была при ней все знания. Но в то же время, как, как могло быть так, чтобы она одновременно находилась и здесь, и там? Может, это все-таки странные сны? Или кто-то ее заколдовал? Сломав голову и, так и не додумавшись до чего-то вразумительного, Алинка повернулась на бок, вдыхая сыроватый запах подгнивающего папоротника, подложила руки под щеку и, прикрывшись пушистым крылом, продолжила думать. Факт есть факт. Она находится здесь, и ее могут ранить, а значит, и убить тоже. Поэтому попытки понять, что происходит, оставим на потом. Сейчас нужно оценить ситуацию, в которой она оказалась. И как быть дальше? Рано или поздно она наткнется на какое-нибудь чудовище, как эти паучища, и не успеет убежать. И что?» Алинка вытерла снова покатившиеся из глаз слезы и тяжело вздохнула. «Меньше эмоций. Анализируй, Богуславская. Пауки, крупные, хищные, конкурирующие друг с другом за добычу, стремящиеся уничтожить собратьев по виду. Вряд ли на охотничьих угодьях одного из них может обитать другой крупный хищник. Хоть в этом можно быть спокойной. И даже если они не поубивали друг друга, то оба искалечены. Каждый лишился нескольких лап как минимум. Значит, передвигаться быстро не могут. И слава богам, хоть тут немного повезло. А дальше? Надо выживать. Выживать, изучать место, в которое она попала и думать, как спастись. Может, здесь есть еще такие, как она? Грибов хватило на несколько дней. Алинка понемногу изучала окрестности, ела все, что могло быть относительно съедобным, и каждую секунду ждала, что вот-вот все решится, что кто-то придет и спасет ее. Ей снились сны. Там, в этих снах, она с Туры готовилась к экзамену, участвовала в возвращении Полины, завтракала за восхитительным, полным готовой еды столом. Там она была не одна, точнее, та Алина была не одна, а она, та, что здесь, получается, никому не нужна? Ее забирать не нужно? Надежда сменялась тоской и слезами, слезы, глухим отчаянием. Она так и жила в стволе, В нем оказалось хорошо прятаться от набегающих мощных гроз, из-за которых река разливалась почти до ее убежища, а папоротники раскачивались так, что, казалось, сейчас обрушится и похоронит ее под стволами. Алинкино существование свелось к первобытному поиску еды и избеганию опасностей. Принцесса нашла еще грибные полянки, выпало чуть ли не все водные растения вдоль берега, натыкалась на ягодные кусты, неоднократно видела и жирных птиц, и мелких оленей, и каких-то зверьков, похожих на грузунов, и крупную рыбу, и странных ящериц на двух задних лапах, размером с гуся, с крыльями, которыми они, однако, не пользовались. Один раз вдоль реки, спасаясь от дождя, прошло стадо тхаухонгов, и она тряслась в своем стволе, ожидая, пока опасность минует. Несколько раз ее убежище Прошивали чудовищные лапы. И только чудом принцессу не задела. Не видела Алина только людей. Но и пауков, слава богам, тоже видно не было. В момент, когда она, вернувшаяся на туру, вновь выпала сюда, ее оставшаяся здесь половинка как раз отправилась на очередную разведку. В окрестностях она уже попаслась так, что выила все съедобное и условно съедобное, до дочисто, и в животе снова было пусто. И на заросли ягодных кустов Алина, оставшаяся здесь, набрела буквально за пару минут до того, как половинки снова объединились.